Сергей Андреевич читал без выражения, бубнил глуховатым голосом, глядя в черное ночное окно. Нина Аркадьевна слушала, опершись спиной о навесной шкафчик над своим кухонным столом. «А ведь я совсем не старая», — вдруг подумалось ей. «Мне ведь всего 33 года. Какой кошмар, ведь я чувствую себя старухой. Но почему? Почему все так идиотски сложилось? Почему я совсем одна?» Хуже монашки в монастыре, хуже... Ведь ничего она в своей жизни не успела сделать плохого, ужасного. Подлости не успела совершить, предать никого не успела. За что же навалились на нее все эти испытания? За что их выбросили из квартиры, когда арестовали отца? Обрекли на полуголодное существование. Она с матерью часами простаивала на толкучках, продавая кофточки и платьица. Какие-то статуэтки, старинные каминные часы, подсвечники. На это они с матерью жили. Потом бесконечная, жуткая, наполненная криками, стонами, руганью и драками дорога в эвакуацию. Нину шатала от голода. Последнее барахло, какое везли с собой, меняли на хлеб. А потом глухая, как в могиле, жизнь в Алмате. Гулкий, грязный и вечно промерзлый барак. Спали на узком топчине, прижавшись друг к другу и накрывшись одним тонким ватным одеялом. Потом мать заболела и ушла в мир иной за две недели. Похоронить помогли соседи по бараку. Она осталась совсем одна и тоже собралась умирать. Двое суток Нина лежала на топчине без движения. Засыпала и просыпалась с удивлением. Нет, не умерла, еще живая. «Зачем? Зачем все это? Поскорее бы!» Снова засыпала и снова просыпалась. Думала, хорошо бы яду какого-нибудь достать или снотворного. Но не было денег, чтобы купить, а просить не у кого, да и не дадут. Помогли ей опять-таки соседи по бараку, не дали помереть. Кто-то принес горячего супчику, кто-то луковицу, кто-то полбуханки хлебца. Помогли устроиться на работу. Но Нина была такая слабая, что в первый же день упала в обморок прямо у станка. Ее вежливо уволили. И вот тут появился Игорь Васильевич. Он не был назойливым и нахальным, не потащил сразу Нину в постель, не объяснялся в любви. Он сделался ей просто необходим, как мать и отец. К тому же он был старше ее на целых пять лет». Он руководил небольшим ансамблем народного творчества при Государственной филармонии и жил неплохо. Компанию водил с интересными, солидными людьми. Он сразу забрал Нину из барака, приодел, подкормил, и девушка расцвела. «Без вины виноватые». Нине Аркадьевне вспомнилось название пьесы Островского. «Да, это как раз про меня. Я и есть без вины виноватая». «Хотите выпить, Сергей Андреевич?» Спросила она. «У меня коньяк хороший есть. Клим Ворошилов. КВ». Игорь Васильевич где-то по плату добыл. «О, Нина Аркадьевна, ушам своим не верю. Что с вами случилось?» повеселел Сергей Андреевич. «А если Игорь Васильевич про коньяк узнает ночью с соседом, он же...» «Да ничего он не сделает» пьяновато поморщилась Нина Аркадьевна. «Ну, донос на вас напишет. Вам-то что с того? Мало на вас поди писали». М «Да, в прошлые века из ревности на дуэль вызывали. Потом дрались на кулаках. А теперь, значит, доносы». «Безопаснее для себя», улыбнулась Нина Аркадьевна. «Сел, написал и, прощай, мой табор, пою в последний раз. Сейчас я. Не уходите». И Нина Аркадьевна решительно направилась по коридору, шлепая босыми ногами, открыла дверь в своей комнаты. Там было сонно и тихо, светила настольная лампа, рядом стояла чашка серского фарфора и початая бутылка коньяка клим ворошилов. Нина Аркадьевна торопливо застегнула халат, узлом завязала растрепанные волосы на затылке, посмотрела на себя в зеркало и увидела в выражении своего лица что-то новое прежде незнакомое, Что-то отчаянно залихватское блеснуло в глазах, и даже похорошела она. Неужто коньяк так подействовал? «Я ведь совсем не старая?» — прошептала она, глядя на себя в зеркало. «У меня бальзаковский возраст. Ну и дура ты, Нинка, круглая идиотка». Она взяла бутылку, прихватила коробку герцеговины флор и зашлепала обратно на кухню. «Почему бы не с ним?» Вдруг мелькнула у нее в голове, почему бы и нет. Когда она вошла на кухню, Сергей Андреевич сидел за столом и писал. Нина Аркадьевна поставила на его стол, рядом со стопкой исписанных листов, бутылку, положила коробку герцоговины флор, спросила наигранно весело: Будем пить из одного стакана? Сергей Андреевич поднял на нее глаза, проговорил серьезно. «Сначала скажите, Нина, что произошло?» «Ой, только не надо быть таким серьезным, Сергей Андреевич!» Поморщилась Нина Аркадьевна. «Не нагоняйте тошноту. Разве женщину об этом спрашивают?» «О чем же спрашивают женщину на кухне в...» Сергей Андреевич посмотрел на часы. «В половине второго ночи. Время детское». Нина Аркадьевна взяла зеленую эмалированную кружку, плеснула коньяку и протянула кружку Сергею Андреевичу. «Лучше давайте-ка за мое здоровье, ну, быстренько». Он взял кружку, вздохнул, сказал «Что ж, ваше здоровье!» и выпил, потряс головой. Бр, до чего крепкий, однако, сразу чувствуется коньяк для начальников. Нина Аркадьевна отобрала у него кружку, плеснула себе и выпила. Быстро подошла к умывальнику, налила холодной воды и запила. Шумно выдохнула, улыбнулась. «Ну так что случилось?» — опять спросил Сергей Андреевич, закуривая беломор. «Выбросьте из головы, Сергей Андреевич, ничего не случилось. Ровным счетом ничего». Она закурила герцоговину флор. «Так», — протянул Сергей Андреевич, — «коньяк пьем Клим Ворошилов, курим герцоговину, с мужем поругались». «Нам с ним ругаться не о чем. Мы живем душа в душу», — вздохнула Нина Аркадьевна. «У нас самая настоящая образцовая советская семья, и мы гордимся нашей Родиной, партией и правительством». Сергей Андреевич посмотрел на нее и рассмеялся. «А чего вы смеетесь?» Она подвинула к столу табурет, тяжело села, оказавшись совсем рядом с Сергеем Андреевичем. «Вы разве не гордитесь Родиной?» партии и правительством. Продолжая смеяться, Сергей Андреевич отрицательно замотал головой. «Да вы что?» Она сделала страшные глаза. «И не боитесь? Интересно, вы со всеми так откровенны или...» «Или...» кивнул Сергей Андреевич, перестав смеяться. «За что же ко мне такое доверие?» «А, за красивые глаза!» усмехнулся Сергей Андреевич. «По-вашему, они у меня красивые?» «Они вам нравятся?» Растягивая слова, проговорила Нина Аркадьевна и подумала, «Боже мой, какой дешевый флирт, какая пошлятина!» Сергей Андреевич, видно, прочитал ее мысли, а может, и сам подумал о том же, слишком уж все выглядело откровенным. Долго и серьезно он смотрел на нее, словно изучал пришедшую на прием больную. «Может, я вам вот нравлюсь, ну как женщина?» Она поперхнулась дымом и закашлялась, согнувшись над столом, зажимая рот рукой. Сергей Андреевич продолжал молча смотреть на нее, курил и барабанил пальцами левой руки по столу. Нина Аркадьевна, наконец, откашлялась, перевела дыхание. В уголках глаз у нее стояли слезы. Она смотрела на Сергея Андреевича и все поняла, и он все понял без слов, Такое часто бывает между людьми, хорошо понимающими друг друга. Нина Аркадьевна как-то вымучена, жалко улыбнулась, встала, тряхнула головой, волосы, завязанные в узел, рассыпались по плечам. «Вы правы, Сергей Андреевич, все это ужасная пошлятина. Извините». Она медленно пошла из кухни, дошла до двери и вдруг решительно вернулась, забрала коробку с папиросами, остатки коньяка. «Вы ведь один не пьете?» «Как-то не приходилось». Он с улыбкой пожал плечами. «Спасибо вам, Нина Аркадьевна. Спасибо». «За что?» — жалковато улыбнулась она. «Бросьте вы». «За угощение, за разговор. Последнее время, знаете ли, редко с кем удается поговорить». Чтобы муж не заметил, она спрятала папиросы в карман халата, повертела в руке коньяк. «Да пьем, что ли?» «Нет-нет, а то действительно вам от мужа достанется. Ни к чему это, честное слово». Он смотрел на нее просто и открыто. Слова его не подразумевали ничего, кроме того, что обозначали, и она подумала, как с ним легко и хорошо разговаривать. «Наверное, можно говорить о самом для тебя важном и больном, и он не переиначит твои слова в похабель, не растреплится друзьям-приятелям, не использует их в своих корыстных целях. И все же она спросила, но не то, что хотела спросить. «Вы за меня переживаете или за себя?» «Конечно, за вас. Что мне за себя-то переживать?» «Спасибо». Она пошла снова к двери, на пороге остановилась, спросила с улыбкой. «Вы не против, если я еще раз приду к вам ночью? Если с коньяком, то милости просим в мои апартаменты». Сергей Андреевич царственным жестом обвел полутемную кухню, захламленную тазами и шкафами, столами, алюминиевыми ваннами, кастрюлями, табуретками, столами под обшарпанными, изрезанными ножами-клеенками, с почерневшим от копоти потолком, с грязными, немытыми еще с зимы окнами. Нина Аркадьевна вернулась в комнату, поставила в буфет бутылку с остатками коньяка, Посмотрела на спящую Лену в другой комнате, вернулась в первую комнату, и снова ей сделалось так одиноко, так стало жалко себя, что захотелось плакать. «Все мужики такие», — подумала она с неожиданной злостью, «бараны самоуверенные. Женщина передом как подстилка ложится, а ему до лампочки. А еще роман сочиняет, дурак говенный, и жена у тебя дуростая и росовая». Какой такой роман с этой дурой сочинить можно? А ведь он такой же заброшенный дурачок, как и я. И прислониться ему не к кому. И друг к дружке не прислонимся. Разных полей ягоды. Эх, ушла бы к чертовой матери, а куда? И что одна я буду делать? На что жить? Ленку кормить? Привыкла в теплом хлеву к сытой похлебке. Эх, сама ты себя погубила. «Дура ты, дура, Нинка! Оглобля! А теперь вот близок локотока не укусишь!» Она поднялась, подошла к кровати, на которой спал Игорь Васильевич, сбросила халат, легла с краю и с такой силой ткнула мужа в бок, разлегся тут Боров, что Игорь Васильевич охнул во сне, проснулся, очумело захлопал глазами. «А что? Ты чего, Нина?» «Ничего, дрыхни!» Она повернулась к нему спиной, поджала озябшие босые ноги и закрыла глаза. Милка вернулась к Гаврошу, и робко сделался словно замороженный. Он замкнулся в себе и перестал ходить даже с близкими дружками, Богданом и Костиком, просто сторонился их. Он теперь привык много времени проводить в одиночестве, и дома бывал мало. Люба заметила перемены в сыне, но причину не понимала, и потому стала выяснять у Богдана, что с Робкой. А что? Ходит, будто его пыльным мешком ударили. А я почем знаю? Пожимал плечами Богдан и отводил глаза. Знаешь, Абармот, знаешь. Давай говори, что натворили. Кто? Кто, кто? Пушкин? Говори давай, не виляй хвостом, что случилось. Ну, влюбился человек. Богдан опять пожал плечами. «Что тут такого особенного?» «Влюбился?» Люба обалдела, уставилась на Богдана, некоторое время молчала, переживая услышанное. «В кого?» «Там, в одну шалаву». «С вами в одном классе учатся?» «Да нет». «В параллельном?» «Ну что ты выдавливаешь из себя в час по капле? Говори давай, а то уши надеру». Стала злиться Люба. «Как ее зовут?» «Ну, милка». «Милка?» Растерянно повторила Люба, словно попробовала ими на вкус. «Милка. Красивая? Блондинка, брюнетка?» «Блондинка. Вы у него спросите, он лучше расскажет». Богдан хотел уйти, но Люба взяла его за руку. «Ты только не выдавай меня, ладно, что я тебя расспрашивала?» «Это вы меня не заложите», — ответил Богдан. «А то я вам рассказал. Пойду я, тетя Люба». «Милка», — задумчиво пробормотала Люба, оставшись одна, и улыбнулась. «А что, это хорошо, что женихаться стал. Может, в разум войдет?»